«Хоть я не рыцарь! Примите и меня!» — вмешался Барбар. «Я знаю, вы мне не доверяете. Небось, подумали сразу. Ох, опять он что-то замышляет, этот Барбар! Но скажу вам откровенно, я тоже заинтересован в этом предприятии. Пока Марина не очутится на свободе, я не смогу ее похитить заново, понимаете?» А вот уж когда мы выручим Марину сообща, тогда Петенька, держите ухо востро, я снова возьму за старое. Ну что ж, Барбер, мы принимаем вас в свою компанию, потому что вы спервы были правдивы, и это уже хорошо, отметил Петенька с радостью. Но-ну, -ну, не очень-то обольщайтесь, пробурчал довольный Барбер. А теперь спать. А пивил Ричард Джон. На заре выступаем. Интересно, что сейчас поделывает моя Марина, подумав вслух Петенька, укладывай снабок. Рассказывает сказки, уверенно сказал Барбар. Пираты очень любят сказки. Они заставляют рассказывать всех, кто к ним попадает в руки. И горе тем, Кто на этот случай не запасса с детства хотя бы одной сказкой? И что ж они делают с этим несчастным, спросил Петенька с тревогой. Рассказывают сказки сами, прошептал Барбар, холодея от страха. Это самая невыносимая пытка, когда тебе рассказывают сказки, а сами не знают ни одной. Тут Петенька вспомнил Как дети испугали мужчин, которым неизвестная девушка рассказывала сказки, и поделился этой историей со своими новыми товарищами. Это были они, пираты, воскликнул Барбар, и даже приподнялся на локте. В одну из ранних зорь, которые теперь спешили сменить друг друга, маленький лагерь пришёл в движение. Рыцарь Джон ушёл за своим совраской. А Петенька и Барбар ещё разок смазали ось остатками масла, залезли в летающую тарелочку и вскоре очутились на орбите. Здесь к ним присоединился Рыцарь Джон, и вторая эскадра описала прощальный круг над прекрасной планетой. Страна детей теперь вращалась словно волчок, и время весело бежала по ее лесам и лужайкам, стараясь наверстать упущенное. «Вы только полюбуйтесь, как они подросли!» — крикнул Петенька, приникая к иллюминатору. Внизу, по знакомой опушке, шли в школу заметно повзрослевшие дети. Они остановились на минутку и благодарно помахали космическим кораблям. «Ишь ты!» Благодарю, значит, усмехнулся Барбар, будто ища неверье собственным глазам. И корабли помчались по вселенной. Кажется, здесь, сообщил Барбар на второй день пути. Он включил тормоза. Ресерджон, описав круг по следовал его примеру и осадил с образку рядом с тарелочкой. Облечившись в скафандры, Спасательный отряд вышел в космос и начал осматривать место, где ещё недавно стоял звездолёт с птичками. Ни одного следа. "Ну что ты скажешь?" сокрушался барбер, изучая каждую пылинку. "А это что такое?" воскликнул рыцарь Джон. Он уплыл куда-то на четвереньках и вернулся с охапкой деревянных ходулей. Видно, мои сорвиголовы боролись до конца, сказал барбар, покачав головой. Я к ним немножко привык, они были такие славные и толстые, добавил он, закручинившись. Ему это было непривычно переживать. Он то и дело смущался, и поэтому рыцарь Джон с Петенькой всячески его утешали, обещая выручить толстичков из беды. А я уж в свою очередь, Петенька, постараюсь вам на пакость только по первому сорту, пообещал барбер, чтобы шпакость была такой, после которой вам не придётся стыдиться. Он построил с ходуль пирамиду и приколол листок бумаги, на котором было написано химическим карандашом. Здесь пип фип и ри Из самых замечательных в мире заговорщиков выполнили свой долг до конца. А это всё, что от них осталось. И поставил этот печальный памятник на перекрёстке космических дорог. Ну вот и всё, вздохнул Барбар. Теперь пиратам от нас не уйти. Правда, не спешили и не позаботились о своих следах. Поэтому мы должны подумать сами, в какую сторону погнаться за пиратами. — Я знаю один очень старый, но верный способ, — подал голос рыцарь Джон.